Раздел десятый. Современные мастера. Лучшие образцы современной литературы ужасов, пользуясь преимуществами длительной эволюции жанра, отличаются непринужденностью, убедительностью, композиционной уравновешенностью и увлекательностью, ставящими их гораздо выше любых, даже самых талантливых образцов готической классики вековой давности. Техника, мастерство, опыт и знания человеческой психологии за прошедшие годы ушли далеко вперед, и многое из того, что было написано прежде, сегодня кажется наивным и искусственным, не покрывая с пылью забвения, лишь благодаря гению своих творцов. Когда он действительно имеет место, ибо гениальностью искупаются все недостатки. Галантный и напыщенный тон старинного романа изобилующего неубедительными мотивировками и надеющегося ложной значимостью и ореолом загадочности, даже самую пустяшную подробность в наши дни используется разве что в самых легких и гротескных разновидностях жанра. Серьезным же произведением сверхъестественной прозы придается максимальный реализм, что достигается либо путем неукоснительного следования законам логики и природы с нарушением их лишь в отношении одного единственного изначально выбранного сверхъестественного мотива, либо сугубо фантастическими средствами, когда благодаря умелому созданию соответствующей атмосферы перед мысленным взором читателя словно наяву предстает экзотический мир реалий, находящихся за гранью пространства и времени, со всеми своими подробностями. Мир, в котором может происходить все, что угодно, но обязательно в полном соответствии с теми формами воображения, что является нормой для тонко чувствующих людей. Такова, во всяком случае, преобладающая тенденция, хотя, разумеется, даже лучшие из современных писателей порой сбиваются на позерства в духе незрелого романтизма или на столь же пустой и абсурдный жаргон псевдонаучного оккультизма, переживающего ныне очередной всплеск своей популярности. Мало кто из современных исследователей космического ужаса может сравниться по мастерству и разнообразию с Артуром Мейченом, автором примерно дюжины коротких рассказов и объемистых новелл, в которых потаенный ужас существования и вечно присутствующая угроза обретают несравненную убедительность и реалистичность. Мистер Мейчен, литератор весьма широкого диапазона и мастер утонченно-лирической и экспрессивной прозы, пожалуй, более серьезно относился к своим плутовским хроникам Клеменди, своим поразительно свежим литературным эссе, занимательным автобиографическим книгам, живым и одухотворенным переводом и, конечно же, к роману «Холмы желаний», знаменитому эпосу, представляющему собой литературный слепок чуткого эстетического сознания, носителем которого является молодой герой, который под влиянием волшебства, исходящего от древних валийских холмов, переносится в своих снах В древний римский город, к настоящему времени сжавшийся до размеров захолустной деревушки с названием Карлеон на Эске. Однако факт остается фактом. Это леденящие душу истории конца прошлого и первых годов нынешнего века стоят особняком в общем потоке литературы такого рода, знаменуя новую эпоху в ее развитии. Мистер Мейчин, совмещающий в своем творчестве богатое кельтское наследие с юношескими воспоминаниями о зловещих холмах, древних лесах и останках римской культуры в Гвенте, сумел создать собственный мир редкой красоты, убедительности и исторического правдоподобия. Примечание. Гвент – «Средневековое княжество на юго-востоке Уэльса». Конец примечания. Он впитал в себя средневековую оккультную традицию, включающую мрачные сказки лесов и древние обычаи, является в полном смысле этого слова защитником средних веков вместе с безраздельно господствовавшим тогда католическим вероисповеданием. Но и британо-романская волна, прошедшая некогда по его родной земле, оставила в нем свой след. И его работы исполнены магией укрепленных замков, мощенных булыжником дорог, обломков статуй и других вещей, напоминающих о тех временах, когда в мире царил классицизм, и государственным языком британских островов была... Латынь. Молодой американский поэт Фрэнк Белнап Лонг-младший резюмировал богатое дарование и чарующий изобразительный талант этого мечтателя в сонете, читая Артура Мейчена. Осенний лес овеян древней славой, Бессмертной славой призрачных времен Когда великий Рим стоял державой На землях всех народов и племен. Осенним небом Рима правят чары. Там реют и клубятся облака, Там рдеют чудотворные пожары, Губя и воскрешая на века. Я жду, что он покажет мне вдали надменного имперского дракона и воинов святого легиона, чьи тени вырастают из земли. Я жду, и мы поделим на двоих и мудрость древних дней, и горесть их. Самым известным романом мистера Мейчина является, пожалуй, «Великий бог Пан» в котором повествуется о необычном, а равно как и ужасающем эксперименте и его последствиях. Молодая женщина, над мозговыми клетками которой была проведена некая операция, обретает способность прозревать чудовищную сущность природы, но сразу же после операции сходит с ума и умирает в течение года. Спустя несколько лет в одном из уэльских семейств неизвестно откуда появляется странный, нездешнего и немного зловещего вида ребенок по имени Хелен Воэн, девочка проводит все свое время в лесах, занимаясь там весьма необычными вещами. Шпионившему за ней местному мальчишке удается застать ее с неким существом, при виде которого он немного сходит с ума. Не менее печальный конец ожидает и саму маленькую героиню. Вся эта загадочная история каким-то образом связана с римскими богами места, посвятительные надписи которым встречаются на уцелевших античных руинах. Спустя еще несколько лет в свете появляется женщина экзотической красоты, Вскоре ее супруг умирает от ужаса, близкий ей художник начинает рисовать немыслимые картины, воспроизводящие шабаш, а ее многочисленные знакомые мужчины кончают самоубийством. В конце концов выясняется, что она является завсегдатаем грязных лондонских притонов, вызывая своим поведением шок даже у самых завзятых подонков. Через сопоставление отрывочных воспоминаний всех, кому довелось с ней общаться, удается установить, что женщина – это и есть тот самый загадочный ребенок по имени Хелен воэн, рожденный без видимого участия мужчины от перенесшей операцию на мозге женщины. В конце концов, это ужасающее порождение самого пана умирает, претерпев перед этим омерзительные мутации – включающие превращение в мужчину и в самую низшие форму жизни. Однако главным достоинством романа является не сюжет, а манера изложения. Вряд ли кому-либо другому удастся так передать растущее напряжение и ужас, так мастерски рассеять по тексту, постепенно проясняющие суть дела намеки и комментарии. Конечно, Мечину не удалось избежать мелодраматического оттенка, и с обстоятельств действия порою не выдерживают критического анализа, но все это пустяки. Они не стоят упоминания в сравнении со зловещей магией произведения, по прочтении которого читателя долго не отпускает холодок в груди и навязчиво звучащие в ушах слова одного из героев. Это слишком Невероятно, слишком чудовищно. Таким вещам не место в нашем благоустроенном мире, да если бы такие происшествия случались в реальности, наша Земля превратилась бы в один невыносимый кошмар. Гораздо менее знаменито, равно как и гораздо проще по композиции, но в то же время более ценно с художественной точки зрения, странноватое хроникальное повествование «Белые люди», основная часть которого построена в форме дневника маленькой девочки, которую няня познакомила с некоторыми аспектами черной магии и зловещего ведьмовского культа в целом. Культа, чьи аксессуары передаются из поколения в поколение среди крестьянских слоев населения Западной Европы, и чьи приверженцы имеют обыкновение устраивать в уединенных местах отвратительные оргии. Мастерское повествование мистера Мейчина, этот настоящий триумф артистического вкуса и творческой энергии набирает силу по мере того, как в детском лепите ребенка все чаще появляются странные упоминания о каких-то нимфах, куколках, белых, зеленых и багровых церемониях цианском языке, маоских играх и тому подобном. Знание, унаследованное няней от своей бабушки, вкладывается в голову трехлетнего ребенка, чей безыскусный рассказ о потаенных откровениях исполнен пафоса и скрытого ужаса. Хорошо знакомые каждому антропологу зловещие ритуалы описаны с присущей ребенку наивностью, что оказывает потрясающее воздействие на читателя. Затем в один зимний полдень следует прогулка на древние холмы Уэлса, совершаемая в состоянии зачарованности, что придает дикому пейзажу дополнительные странность, жуть и гротескный налет одушевленности. Описание этой прогулки приведено с захватывающей достоверностью И даже самые строгие критики согласятся, что достигая невиданных высот в приближении к потаенному злу и угрожающему хаосу космоса, оно является шедевром фантастической литературы. По прошествии некоторого времени повзрослевшая девочка, которая уже исполнилась 13 лет, находит в самом сердце дремучего леса загадочную вещь немыслимой красоты. В конце концов, согласно пророчеству, изложенному в прологе, ужас настигает ее, но она успевает принять яд и тем самым избавить себя от худшей доли. Подобно матери Хелен Воен из «Великого Бога Пана», чудовищное божество предстает ей во всем своем уродстве. Люди, обнаружившие ее труп посреди темного леса боязливо, затаптывают в грязь лежащую рядом с ней загадочную вещь, излучающую белое сияние римскую статуэтку, которая издавна являлась объектом самых мрачных местных преданий. В сложном по композиции романе «Три самозванца» в целом слегка страдающим от подражания беспечной манере Стивенсона, встречаются вставные новеллы, которые можно назвать вершиной творчества Мейчина как автора «Черных историй». В этом произведении наиболее ярко, наиболее мастерски выражена одна из основных мифологических концепций автора – вера в то, что под скалами и земной толщей древних валлийских холмов Обитает доисторическое племя карликов, послужившее источником для народных преданий о феях, эльфах и так называемом «белом народце», ответственным за необъяснимые исчезновения и жуткие подмены человеческих детей. Эта тема широко раскрывается в новелле «Повесть о черной печати», в котором некий ученый, усмотревший сходство между высеченными на гельских монолитах инскрипциями и знаками на древней Вавилонской печати, начинает исследование, приведшее его к поразительным и ужасающим результатам. Удивительный отрывок из сочинений древнего географа Салинуса, серия загадочных исчезновений на пустынных валийских просторах, Странный, безумный ребенок, родившийся от женщины, перенесший ужасное событие, потрясший ее до глубины души. Все эти вещи кажутся профессору звеньями одной цепи, указывающей на некое явно неблаговорящее к роду человеческому существо. Он берет в услужение полоумного мальчика, подверженного эпилептическим припадкам, во время которых у него изо рта вырывается низкий звериный рев. После очередного такого припадка, случившегося ночью в кабинете профессора, там еще долго ощущается странный запах и другие следы чего-то чужеродного присутствия. Вскоре после этого случая профессор, оставив после себя толстую кипу исписанных листов, представляющую собой отчет о его наблюдениях, отправляется к зловещим холмам, Исполнены предчувствия тайны. Назад он не возвращается, но около одного из загадочных монолитов люди находят его часы, деньги и кольцо с вырезанными напечатки знаками, как две капли воды, напоминающими знаки на вавилонской печати и на темной поверхности монолита». В объемистом документе содержатся сведения, одновременно проясняющие дело и пугающие читателей. Из сопоставления исчезновений людей скальных надписей отчета древнего географа и знаков на черной печати профессор Грек заключил, что под холмами Уэльса обитает темная раса непостижимой древности – которая когда-то доминировала в мире, а ныне сохранилась лишь в этой географической точке. Дальнейшие исследования раскрыли тайну черной печати и прояснили тайну происхождения сумасшедшего мальчика, рожденного от ужасного, нечеловеческого отца и унаследовавшего все его чудовищные способности и воспоминания. В ту страшную ночь, когда с мальчиком случился припадок, профессор при помощи черной печати, высвободил обитавшее в его маленьком пациенте чудовищное создание с холмов и пробудил в нем память всех его темных поколений. Он увидел, как тело его начало набухать и вскоре раздулось, как пузырь, в то время как лицо чернело на глазах. Через мгновение Высвобожденная сущность безумца явилась во всей своей красе, и профессор Грег оказался лицом к лицу с исчадием космического хаоса. Он понял природу чудовищной противоестественности, которую вызвал своими действиями, и потому отправился к далеким холмам без колебаний и готовый на все. Наверняка он представлял себе, что его ожидает при встрече с маленьким народцем, ибо дневник его заканчивается следующей фразой. «В том случае, если я не вернусь, читающим данные строки, не стоит даже пытаться вообразить себе весь ужас, постигший меня участи». Также входящая в трех самозванцев новелла «Повесть о белом порошке» представляет собой воистину квинтэссенцию ужаса и отвращения. Фрэнсис Лестер, молодой студент-юрист, находящийся на грани нервного истощения, вызванного длительным добровольным заточением и чрезмерным усердием в занятиях, выкупает по рецепту у одного старого и не очень аккуратного в приготовлении лекарства аптека белый порошок. Это вещество, как позднее выясняется, представляет собой какую-то редкую соль, которую слишком длительный срок и неустойчивая температура хранения превратили в нечто очень странное и ужасное по своему эффекту. В результате порошок этот оказывается ничем иным, как средневековым винюм сабати, чье потребление на оргиях ведьмовских шабашей приводит к отвратительным превращениям и зачастую непредсказуемым последствиям. Не ведая об этом, молодой человек начинает принимать белый порошок, разбавляя его в воде, и вначале лекарство действительно оказывает благоприятное воздействие. Однако постепенно у него начинается трансформация личности, он часто пропадает из дому и вообще выглядит так, как если бы перенес психическое потрясение. Однажды он замечает, что на руке у него появилось смертвенно-синее пятно, после чего он вновь затворяется в своей комнате и не допускает туда никого из домашних. Вызванный к нему доктор в неописуемом ужасе вылетает из комнаты со словами «Ноги моей больше не будет в этом доме». Спустя две недели сестра больного, прогуливаясь по саду, видит в окне брата некоего чудовищного монстра, А слуги жалуются, что еда, которую они оставляют у двери больного, остается нетронутой. В конце концов насмерть перепуганная горничная докладывает, что в комнате, находящейся непосредственно под обиталищем больного, с потолка начала капать тягучая черная жидкость. Доктор Хаберден, принужденный таки вернуться к своему пациенту, взламывает дверь в комнату Лестера и долго бьет тяжелым железным прутом по богомерзкой полумертвой твари, которую он там обнаруживает. Тварь эта представляет собой черную зловонную массу, истекающую гнилью и омерзительной слизью, не жидкую, не твердую, но расплывающую, тающую на глазах. В глубине ее, как два раскаленных уголька, горят глаза – И прежде чем окончательно распаться, омерзительная тварь пытается поднять то, что, по-видимому, когда-то было рукой. Вскоре после того старый врач, не в силах пережить увиденное, умирает на борту корабля, везущего его к берегам Америки, где он собирался начать новую жизнь. Мистер Мейчин возвращается к демоническому маленькому народцу в красной руке, и «Сияющей пирамиде». В ужасе рассказе военного времени автор с присущим ему мрачным блеском описывает эффект, который оказывает на всех животных мира отказ человека признать их одухотворенными существами и приводит к заговору зверей с целью полного уничтожения человечества. «Великое возвращение» Также рассказ военного времени посвящен Граалю и написан с утонченной, поднимающей эту тему от обычного ужаса до вершин мистицизма. Лучники слишком хорошо известны, чтобы о них распространяться здесь. Достаточно лишь сказать, что они были приняты за документальный отчет и послужили причиной появлению легенды об ангелах Монса, духах английских лучников, воевавших при Кресси и Азенкуре и вставших в 1914 году в ряды английских солдат Первой мировой. Примечание. Кресси и Азенкур – места сражений Столетней войны, завершившихся крупными победами англичан, соответственно, в 1346 и 1415 годах. Конец примечания. Менее виртуозен, нежели мистер Мейчин в изображении крайних степеней абсолютного ужаса и в то же время бесконечно более предан идее постоянного давления мира, нереального на мир людей талантливый и плодовитые «Блэквуд» который может похвастать несколькими шедеврами сверхъестественного характера, резко выделяющимися на фоне неоднородной массы его творческого материала. Пожалуй, никому не придет в голову сомневаться в характере литературного дарования мистера Блэквуда, ибо никому до него даже близко не удалось подойти к столь высокой степени выразительности, объективности и убедительности, с которой он, регистрирует все проявления необычного в самых, на первый взгляд, обычных вещах и ощущениях, а также достичь той пронзительной ясности, с которой он возводит сложную пирамиду чувственного опыта, на вершине которой нам открывается вход в другую реальность. Не обладая ярко выраженной способностью сплетать колдовские узоры слов, Он все же остается непревзойденным мастером в области нагнетания атмосферы ужаса и своим безыскусным языком может сказать в одном абзаце больше, чем любой другой автор в огромном рассказе. Как никто другой этот писатель осознает трагедию чувствительных умов, всю жизнь вынужденных пребывать на границе неизведанного, и относительность различий между образами реального и воображаемого миров. Второстепенные произведения мистера Блэквуда страдают такими серьезными недостатками, как тенденциозность, поверхностность, неубедительность проявлений сверхъестественного и слишком частое обращение к расхожим терминам современного оккультизма. Основной порог его более серьезных вещей заключается в той затянутости и многоречивости, что вытекает из тщетных стараний как можно точнее передать ощущение и впечатление человека перед лицом потусторонних сил. Тщетных от того, что стиль автора от природы немногословен и сух, не обладая при этом ни обаянием, ни красочностью, ни живостью. Несмотря на все это лучшие вещи мистера Блейквуда, можно без сомнения причислить к классике жанра, ибо они являются одними из тех немногих работ, что вызывают физическое ощущение присутствия рядом с нами неведомых сфер, населенных загадочными тварями. В обширном творческом багаже мистера Блэквуда имеются как романы, так и короткие новеллы, причем некоторые из последних объединены в циклы. Среди рассказов прежде всего заслуживает внимание Ивы, о двух путешественниках, причаливших к островку посреди Дуная, и ставших свидетелями чего-то чужеродного присутствия. В этом рассказе искусство повествования достигает невиданных высот, и автору удается создать напряжение, которое ощущается в каждом безошибочно выполненном абзаце текста другим образцом психологически насыщенной, но сюжетно незавершенной прозы является "Вендиго", в котором читателю предстают свидетельство существования некоего лесного демона, вызывающего панический страх у лесорубов из Нортвуда. Аккуратность в изложении деталей, описывающих странные следы, по которым можно Угадать невероятные вещи свидетельствует о расцвете мастерства писателя. В случае в меблированных комнатах нам предлагается жуткое описание невидимого существа, вызванного из космических бездн колдуном, а в «Слушателе» повествуется о смертоносном облаке психической энергии, затаившемся в доме, где недавно умер прокаженный. В сборнике о заглавленном... Невероятные происшествия собраны, пожалуй, лучшие рассказы автора, в которых читатель знакомится с запрещенными обрядами, творимыми под покровом ночи на далеких холмах, с потаенными и ужасающими ликами, проглядывающими из-под маски повседневности и с невообразимыми таинственными безднами, скрывающимися под песками и пирамидами Египта. Все эти новеллы выполнены с точно угаданной степенью изящества и деликатности. Чуть легче или чуть сильнее окажись нажим авторского пера, и они превратились бы в обыкновенное развлекательное чтиво. Некоторые произведения вряд ли можно назвать, собственно, рассказами. Они представляют собой скорее отчеты о трудно поддающихся описанию ощущениях или обрывках снов. Роман Джон Сайленс Парамедик, состоит из пяти взаимосвязанных новелл, каждая из которых повествует о подвигах за главного героя, за исключением одного единственного недостатка, состоящего в явном приближении к детективному жанру. Доктор Сайленс предстает одним из тех самоотверженных гениев-одиночек, что всегда готовы прийти на помощь страждущим согражданам. Вещь эта, несомненно, заслуживает того, чтобы назвать ее едва ли не лучшей работой писателя. Первая новелла «Психическое вторжение» повествует о том, что предстало внутреннему взору доктора в доме, в котором некогда творились темные дела, и о том, как из него были изгнаны целые легионы демонов. Древние заклятие», пожалуй, лучшая вещь книги, содержит почти гипнотическое по силе воздействия описание древнего французского городишки, в котором в былые времена люди, оборотившись кошками, совершали нечестивые шабаши. В «Месте огня» рассказывается об извлечении из пролитой крови ужасного духа, а в «Тайном культе» об одной немецкой школе, где в древности предавались сатанизму, отчего над ней еще долго витала черная аура. «Собачье логово» представляет собой классическую историю о вурдалаках, несколько, правда, испорченную профессиональными терминами современного оккультизма. Пожалуй, чересчур мягкими, Чтобы их можно было определенно отнести к литературе ужасов, хотя, быть может, и более артистичными в лучшем смысле этого слова, являются такие утонченные фантазии Блэквуда, как Джимбо и Кентавр. В этих романах мистер Блэквуд вплотную подступает к сокровенной субстанции сна и играючи разрушает все условные барьеры между реальным и воображаемым мирами. Несравненным волшебником хрустально-поющей прозы, творцом сверкающего и манящего мира, переливающихся экзотических красок, можно назвать Эдварда Джона Мортона Дрекса Планкета, восемнадцатого барона Дансини, чьи рассказы и короткие пьесы привносят абсолютно уникальный оттенок в литературу создатель новой мифологии, собиратель поразительного по своей красоте фольклора, лорд Дансини воспевает порожденный его воображением мир фантастической красоты и противопоставляет его уродству повседневной жизни. Он оперирует универсальными, всеобщими, космическими понятиями, равных которым доселе не было в мировой литературе обладая с же острым чувством драматизма ситуации и оттенков слов, как Эдгар Аллан По, но будучи гораздо лучше его подготовлен риторически, его стиль напоминает немудренный, но исполненный лиризма текст Библии короля Иакова. Автор не пропускает мимо своего внимания ни один миф, ни одну легенду, зафиксированную европейской культурой, и в конечном итоге создает уникальный эклектический цикл фантазий, в которых восточный колорит, эллинская форма, тевтонская трезвость и кельтская тоска соединились столь чудесным образом, что дополняют и украшают друг друга без ущерба для общей гармонии. Примечание. Библия короля Иакова. Английский перевод Библии, выполненный в 1607-1611 годах большой группой литераторов и теологов под патронажем короля Иакова I. Конец примечания. Чаще всего действия рассказов Дансини происходят в вымышленных странах, восточнее Востока или на краю мира. Система, по которой он выбирает собственные имена для своих персонажей или географических точек, и которая во многом заимствована из классической, восточной и других традиций, представляет из себя чудо поэтической изобретательности и вкуса, о чем говорят хотя бы следующие примеры. Аргименес, Бетмура, Кемарак, Илурель и Сартатрион. Главной составляющей творчества Дансени является, конечно, не ужас, но красота. Ее притягивает зеленоватый цвет нефритовых и медных куполов и слабый отблеск заходящего солнца на верхушках минаретов и слоновой кости, украшающих немыслимые города его мечты. Мягкий юмор и ирония также свойственны автору, что очень кстати смягчает, некоторый цинизм и наивность его вещей. Но, безусловно, человеку, который столь воинственно воспевает мир, стоящий по ту сторону реальности, не удалось избежать ощущения космического ужаса, который присутствует и в традиции, ставшей прототипом его творчества. Рассказы Дансини исполнены робких и не всегда ясных указаний на существование неких чудовищных тварей, и ужасных событий, какие мы иногда встречаем в сказках. В книге «Чудес» мы читаем о хлохло -хло, гигантском паукообразном идоле, который временами выбирается из своего логова, о сфинксе, чего-то испугавшемся в лесах, о слите, воре, спрыгнувшем с края земли, потому что он увидел свет какого-то особого огня и понял, кто его зажег о трупоедах-гибелинах, живущих в зловещей башне, и стерегущих сокровища, о гнолах, которые живут в лесу и у которых лучше ничего не красть, о небывалом городе, о глазах, которые присматривают за нижними ямами, и о множестве других созданий тьмы. О рассказы мечтателя... Сообщают нам о загадочном уроке, который выгнал всех жителей Бетмуры в пустыню, а в огромных воротах, вырезанных из одного единственного слонового бивня и о плавании бедного старика Била на судне, капитан которого постоянно бронился и заставлял команду приставать к омерзительного вида островам только что поднявшимся из океана и усеянным низкими хижинами с темными, глядящими в никуда окнами. Большинство коротких пьес танцыни также исполнены ощущения призрачного ужаса. В богах горы семеро попрошаек выдают себя за зеленых нефритовых идолов и селятся на уединенном холме, наслаждаясь, почитанием и подношениями со стороны жителей города до тех пор, пока до них не доходит весть, что настоящие идолы покинули свои обычные места. В сгущающихся сумерках им предстает весьма необычное зрелище. Камни не ходят по ночам. И в то время, как они сидят и ожидают прибытия своих почитателей, До них доходит, что шаги горожан на этот раз тяжелее обычного. Появившиеся вскоре каменные идолы обращают дерзких богохульников в зеленый нефрит. Однако сюжет является далеко не самым главным достоинством этой вещи. Развитие событий передано таким мастерским языком, что пьесу можно смело поставить не только в ряд шедевров драматургии, но и литературы вообще. В «Ночи в трактире» речь идет о четырех ворах, похитивших изумрудный глаз Клеша, чудовищного индийского бога. Им удается заманить в свою комнату и убить трех преследующих их жрецов, Однако ночью Клеш сам приходит за своим глазом и, вернув его, поочередно вызывает каждого из похитителей в царящую снаружи кромешную тьму для того, чтобы подвергнуть их некоему страшному наказанию. В «Хохоте богов» повествуется об обреченном городе на краю джунглей и о звуках далекой лютни, слышимых только теми, кому предстоит умереть. А во врагах королевы Пересказывается упомянутый Геродотом анекдот о мстительной принцессе, пригласившей своих недругов на банкет, устроенный в просторном подземелье, а затем впустившей в него воды Нила. Однако простое описание не может передать и ничтожной доли очарования, исходящего от работ Данцини. Его призматические города и Неслыханные ритуалы написаны со столь убедительной правдоподобностью, что читатель испытывает трепет соучастия в таинственных мистериях. Для поистине впечатлительных натур он остается талисманом, ключом, открывающим несметные сокровища мечты и неосознанных воспоминаний, о чего мы можем говорить о нем не только как о поэте, но и как о том, кто делает поэтами своих читателей. Гениальностью диаметрально противоположного свойства и почти дьявольской способностью вызывать ужас путем незначительного отступления от прозы повседневной жизни обладает многоученый Монтегю Ротс Джеймс, ректор Итан Колледжа, Известный антиквар и признанный авторитет в области средневековых рукописей и истории соборной архитектуры. Примечание Джеймс Монтегю Ротс 1862 1936 британский историк, автор научных трудов и рассказов о привидениях, многие из которых были экранизированы. Конец примечания. Известный любитель рассказывать байки о привидениях в святочные вечера, доктор Джеймс с течением времени превратился в первоклассного автора литературных страшных историй и разработал свой оригинальный стиль и метод, пригодный служить в качестве образца для поколений прилежных учеников. Доктор Джеймс не из тех, кто пишет, как «Бог на душу положит», Он творит, опираясь на три весьма основательных принципа, сформулированных им в предисловии к одному из своих собраний. Действие рассказа о привидениях, считает он, должно происходить в самой обычной обстановке, в самую, что ни на есть, современную эпоху и не должно слишком выходить за рамки каждодневного опыта читателя. Представители иного мира должны быть злонамеренный, а не благосклонны, ибо главная задача рассказчика состоит в том, чтобы вызывать у читателя страх. И, наконец, следует тщательно избегать псевдонаучной терминологии и оккультного жаргона, дабы нежные ростки непринужденной достоверности не зачахли под зноем неубедительного педантизма. Доктор Джеймс, воплощая свою теорию на практике, ведет повествование в раскованной и зачастую разговорной манере, создавая иллюзию обыденности происходящего. Он не форсирует потусторонние мотивы, но вводит их постепенно и на каждом шагу разбавляет прозаическими подробностями или образчиками своей потрясающей эрудиции. Отдавая себе отчет в тесной зависимости таинственного ореола, окружающего те или иные предметы и явления, от сложившейся в отношении них традиции, он, как правило, подкрепляет свои вымышленные ситуации, отдаленной предысторией, находя таким образом весьма удачное применение своему исчерпывающему знанию прошлого и свободному владению архаической манерой изложения и соответствующим колоритам. Излюбленной декорацией джеймсовских историй является какой-нибудь почтенный кафедральный собор, описываемый автором с обстоятельностью специалиста в этой области. Изящные юмористические виньетки, жанровые и психологические характеристики в умелых руках доктора Джеймса – идут лишь на пользу общему впечатлению, а не портят его, как это обычно бывает умение одаренных писателей. Кроме того, он изобрел принципиально новый тип привидения, в чем существенно отошел от готической традиции, ибо если старые призраки имели вид расплывчатый и величавый, то типичный джеймсовский дух низок ростом, тощ и волосат. Это такая... Хилая, уродливая абразина, которая сперва попадается под руку, а потом уже бросается в глаза. Временами Джеймсовский призрак бывает еще более экзотичным. Представляя собой, например, рулон ткани с паучьими глазками или невидимку в простыне, складки которой образуют форму лица. Доктор Джеймс на каждом шагу выказывает себя. Блестящим знатоком человеческих инстинктов и чувств он знает, как правильно распределить очевидные факты, фантастические гипотезы и тонкие намеки, чтобы добиться максимального воздействия на читателя. Являясь скорее мастером сюжета и композиции, нежели созидателем атмосферы, он апеллирует к эмоциям через рассудок, а не напрямую. Разумеется, такой метод наряду с преимуществами имеет и свои недостатки, одним из которых, в частности, является отсутствие эффектных кульминаций. Многим читателям достает в его книгах того предельного напряжения атмосферы, какого стремятся добиться авторы вроде Мейчина. Однако лишь немногие из произведений Джеймса можно назвать неувлекательными. Как правило, стремительного чередования необычных явлений в тщательно продуманном порядке хватает с лихвой, чтобы достичь желаемого эффекта. Рассказы доктора Джеймса объединены в четыре небольших сборника о заглавленных «Историй о привидениях, рассказанные антикваром», «Новые истории о привидениях, рассказанные антикваром», «Тощий дух» и другие, и «Предостережение любопытным». Упомянем также чудесную сказку для юношества «Пять кувшинов», где также присутствуют жуткие моменты. Среди такого богатого и разнообразного материала трудно выбрать лучшую или хотя бы наиболее типичную историю. Но мы не сомневаемся, что практически каждый читатель найдет среди него что-нибудь себе по душе». Граф Магнус, бесспорно одно из лучших произведений доктора Джеймса, представляет собой своего рода средоточие затаенной тревоги и напряженного ожидания. Мистер Рексел, английский путешественник середины XIX века, временно селится в Швеции, занимаясь сбором материала для книги. Заинтересовавшись историей старинного рода Деля Гарди, проживавшего близ местечка Робек, он приступает к изучению архивов и постепенно его воображением завладевает личность первого владельца до ныне существующего особняка печально известного графа Магнуса, о котором ходят странные и жуткие слухи. Живший в начале XVII столетия граф печально славился своей жестокостью в отношении браконьеров и задолжавших арендаторов. Суровость его наказаний была притча во языцах, и до сих пор еще ходили смутные слухи о его посмертном влиянии, что начало сказываться сразу же после его погребения в выстроенном им возле церкви мавзолее, и нагляднее всего проявилось в случае с двумя крестьянами зашедшими поохотиться на территорию графа спустя сто лет после его смерти. В ту ночь из леса доносились отчаянные крики, а со стороны гробницы графа раздавался нечеловеческий смех и лязганье входной двери. Наутро священник обнаружил близ леса двух людей, одного сумасшедшего и одного мертвеца. Лицо последнего было обглодано до костей. Мистер Рексел выслушивает все эти истории, а потом случайно натыкается на крайне туманные упоминания о черном паломничестве, якобы предпринятом графом, в палестинский город Харазин, один из тех, что, согласно священному писанию, был проклят Господом, и где, по словам отцов церкви, должен родиться Антихрист. Что именно представляла собой это черное паломничество, никто не решается сказать. Столь же плотная завеса молчания окружает и странное существо, с которым вернулся домой граф. Тем временем мистером Рекселом овладевает страстное желание осмотреть мавзолей графа Магнуса, и, добившись на это разрешение, он посещает его в сопровождении дьякона. Внутри он обнаруживает несколько памятников и три медных саркофага, в одном из которых лежит граф. Вдоль края графской усыпальницы в несколько рядов идут выгравированные сцены, в том числе одно загадочное, жутковатое изображение охоты в лесу. Обезумевшего от страха человека преследует низенькая закутанная фигура с щупальцами осьминога, натравляемая на несчастную жертву высоким мужчиной в черной мантии, стоящим на соседнем пригорке. Саркофаг снабжен тремя массивными железными замками, один из которых открыт и валяется на полу. Увидев его, мистер Рексел тут же вспоминает о том металлическом лязге, что он слышал накануне, когда проходил мимо мавзолея и высказал вслух шутливое желание воочию увидеть графа Магнуса еще больше заинтересовавшись личностью графа и имея доступ к ключу, мистер Рексел посещает мавзолей вторично, на этот раз без сопровождающего, и обнаруживает, что еще один замок открыт. На другой день, накануне отъезда из Робека, он снова идет в мавзолей, чтобы попрощаться с давно умершим графом. Под влиянием какого-то необъяснимого порыва он опять выражает вслух свое нелепое желание встретиться с похороненным здесь дворянином и в тот же самый момент к ужасу своему обнаруживает, что на саркофаге остался всего лишь один замок. Не успевает он прийти в себя, как этот последний замок с грохотом падает на пол, после чего раздается звук скрипящих петель. Чудовищная крышка саркофага начинает медленно подниматься, и мистер Рексел в панике выбегает наружу, забывая запереть за собой дверь. Переправляясь в Англию через Ла-Манш, путешественник испытывает странное беспокойство при виде своих попутчиков. Пассажиры в черных одеждах заставляют его вздрагивать. Ему кажется, будто за ним следят. Из двадцати человек, насчитанных им на борту, за столом появляется только двадцать шесть. Отсутствуют же всегда одни и те же. Высокий мужчина в черной мантии и низенький, закутанный с ног до головы в балахон уродец. Высадившись в Харидже, мистер Рексел, недолго думая, спасается бегством в закрытом экипаже, но на ближайшем же пересечении дорог замечает две фигуры в мантиях. В конце концов, он снимает домик в деревне и проводит время за письменным столом, торопя составить после себя описание всех пережитых им ужасов. На второе утро его обнаруживают мертвым, и во время дознания семеро присяжных лишаются чувств при виде его тела. С тех пор в том доме, где он останавливался, больше никто не живет. И лишь спустя полвека после сноса дома в ящике забытого шкафа обнаруживают его прощальную рукопись. В «Сокровище аббатства святого Фомы» британский антиквар разгадывает тайнопись на витражах эпохи Возрождения и с ее помощью находит старинный золотой клад в нише колодца, вырытого во внутреннем дворе одного германского аббатства. Однако хитрый хозяин сокровища приставил к нему стражника – и в темноте колодца некая тварь хватает антиквара за горло, так что тому приходится прекратить поиски и послать за духовным лицом. После этого случая в течение нескольких ночей подряд антиквар испытывает ощущение чего-то незримого присутствия и чувствует отвратительный запах тлена, проникающий в его гостиничный номер из коридора. В конце концов, священник вынужден при свете дня вернуть на место камень, которым было загорожено ведущее к сокровищу отверстие внутри колодца, отверстие, откуда по ночам выходила неведомая тварь, чтобы отомстить человеку, потревожившему золото аббатства святого Фомы. Завершив свою работу, Священник замечает на старинной крышке колодца любопытную резьбу в виде жабы, опоясанной латинским девизом «Стереги то, что тебе поручено». К наиболее значительным творениям доктора Джеймса также относятся тайны Барчестерского собора где в довольно необычной манере оживает причудливое резное изображение, чтобы расквитаться за тайное и подлое убийство старого настоятеля, совершенное его честолюбивым преемником. «Ты только свистни, я приду к тебе, дружок», — повествующее об ужасе, вызываемом с помощью странного металлического свистка, найденного среди развалин средневековой церквушки, и случай из соборной истории, где под церковной кафедрой обнаруживается древняя могила, в которой притаился демон, повсеместно распространяющий панику и мор. Доктор Джеймс при всей своей наружной легковесности способен вызывать Страх и отвращение в их самых шокирующих формах, что без сомнения ставит его в один ряд с немногими действительно талантливыми мастерами, работающими в черном жанре. Тем, кто занят мыслями о будущем, страшная история со сверхъестественными мотивами дает богатую пищу для размышлений. Теснимая растущим валом дотошного реализма, циничного неверия и показной разочарованности, она в то же время поддерживается параллельным приливом мистицизма, усиливающимся как за счет запоздалой реакции оккультистов и религиозных фундаменталистов на открытие материалистической науки, так и за счет стимуляции воображения путем расширения перспектив и сноса барьеров, осуществляемой современной наукой, с ее молекулярной химией, бурно развивающейся астрофизикой, теорией вероятности и проникновением в сокровенные тайны биологии и человеческой психики. В настоящее время преимущество находится на стороне благоприятствующих сверхъестественному ужасу сил, ибо совершенно очевидно, Что сегодня произведения на потусторонние темы принимаются с гораздо большим радушием, нежели тридцать лет назад, когда лучшие творения Артура Мейчина упали на каменистую почву Щеголеватых и самоуверенных 90-х. Бирс, при жизни почти неизвестный, сегодня достиг широкого признания, и все же ждать разительных изменений не приходится ни в ту, ни в другую сторону. При любом повороте событий между обеими тенденциями будет поддерживаться приблизительный баланс. И в то время, как мы вправе ожидать дальнейшего усовершенствования техники письма, у нас нет никаких оснований предполагать, что место, традиционно занимаемое историей сверхъестественного ужаса в литературе, существенно изменится. При всей своей значительности это всего лишь один из видов человеческого самовыражения, который всегда будет привлекать относительно небольшое число людей с определенным складом ума. И если завтра мы станем свидетелями всеобщего признания какого-либо произведения литературы ужасов, то можно будет с уверенностью сказать, что своим успехом оно обязано высокому мастерству о непритягательности темы. Однако, кто осмелится утверждать, что мрачность темы на сто процентов исключает успех? Знаменитая сияющая красотой чаша Птолемеев была высечена из оникса. Примечание. Чаша Птолемеев выдающийся образец античной резьбы по камню, предположительно созданный в Александрии в первом веке до Рождества Христова и названный по имени царской династии, которая правила Египтом в эллинистическую эпоху. Ныне чаша хранится в Парижской национальной библиотеке. Конец примечания. Конец. Книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвоз». Май 2015 год. Звукорежиссер Галина Буткевич Читала Татьяна Ненарокомова.